при Притом он хотел обрить и одеть своих подданных по иноземному, чтобы облегчить им сближение с иноземцами. В 1698 году, воротившись в Москву из-за границы, по повестя о новом стрелецком мятеже, он тотчас же принялся остричь бороды и резать длинные полы от нарядок и ферезей у своих приближенных ввел парики. Трудно вообразить, какой законодательный,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 В 1701 году новый указ – мужчинам надеть верхнее платье саксонское и французское, а исподние – камзолы, штаны, также сапоги, башмаки и шапки немецкие. Женщинам – шапки, кунтуши, юбки, башмаки – тоже немецкие. У городских ворот расставлены присяжные наблюдатели борода костюмов, которые штрафовали бородачей и носителей нелегального платья, а самое платье тут же резали и драли. Дворян, являвшихся на государе смотр с невыбритой бородой и усами, нещадно били батагами. Раскольникам бородачам предписан особый костюм, и даже их женам, природой избавленным от побородного налога, велено в наказание замужненной бороды носить длинные опышни и шапки с рогами.